30 января. Полураспад. Но за тебя шел бой когтей и лилий, Звериных смут и неги голубиной Я выстрадал тебя, и вскрыты жилы. Фредерико Гарсия Лорка Сегодня не пошел на работу. Симулировал на волне вчерашнего. А вчера действительно проболел весь день. Температура 39. И полоскала дуплетом так, что удивился, почему никто до сих пор не додумался ставить в туалете по два унитаза. Один напротив другого. В сантиметрах в семидесяти друг от друга, чтоб не суетиться. И отравиться-то нечем было. Накануне весь день ничего не ел и практически ничего не пил, если не считать двух мохито на двоих с Ингой в Ковенгардене, Мяту, что ли, свежую накрошили в бокал. Отскок. Убийство градусника. Простудился в московской командировке. Зашел в аптеку за терафлю и спросил, есть ли дешевые градусники. «Ртутный двадцать рублей», — сказала уютная девушка за кассой. Через два дня расколотил его в ванной. Нечаянно. И, как в детстве, любовался бисеринками ртути. Сижу дома, тупо глядя в телевизор. Что же все-таки происходит? За что мне это? Она думает, что знает. Она сказала, что, наверное, я расплачиваюсь за предательство по отношению к первой жене. Может быть, все может быть. Только я-то тогда не просто разлюбил. Я разлюбил, потому что полюбил. Так полюбил, что до сих пор очухаться не могу, куда уж тут второй... Вернее, первой, но только по хронологии, любви поместиться. Если ни в голове, ни в сердце места вообще больше ни для чего не осталось. Если она всем стала для меня красным солнышком и желтой луной, морем, небом, сыром и вином, Австралией и Африкой и афродизиаком, идеей фикс и светлой мечтой, страшным кошмаром и чистым смехом, грязным фетишем и верою истовой, истинной, сладкой и жгучим извращением. А значит... «Ни черта я не заслужил, ведь она уходит не к кому-то, а от меня». По крайней мере, так говорит. «У тебя кто-то есть?» «Нет, честно, нет». «Но ты влюблена?» «Нет, я просто хочу попробовать с нуля, своими силами, своим умом. Я ведь никогда так не жила. Сначала родители, потом сразу ты. Ты строил меня по своим представлениям, потому что был сильнее». А теперь я сильнее, и я хочу сама себя строить. Оставайся тогда, строй себя. Зачем тебе жить с чужими людьми, тратить кучу денег? Ты можешь жить здесь, так, как ты хочешь. Я не буду тебе мешать. Нет, я так не смогу. А вдруг я влюблюсь? Уже есть кто-то на примете? Боже, какая я, сука. Нет. А если влюбишься, какой он будет? Ну... Не знаю, я пока не думала об этом. А на каких мужчин ты обращаешь внимание? На что смотришь в первую очередь? Господи, ну зачем мне это? Хм, на попу, на руки. У тебя, кстати, красивые руки. Раньше говорила, что у меня классная попа. Если нечего пить, если некому больше молиться, если незачем быть и для снов, Не осталось причин, если не о чем петь И не хочется к свету стремиться И уже не суметь переплюнуть красивых мужчин И уже не посметь удержать ее музой нетленной Объяснить не успеть, объяснениям разумным не внять И уже не украсть, не похитить ее у вселенной Ни ей ни страсть, ни бесчестья, ни честь не принять и уже не обнять не прижать просто не дотянуться и уже не унять этой боли что рвет на куски не сказать не шепнуть не окликнуть и не оглянуться до утра не уснуть а на утро завыть от тоски если все кувырком если нет больше точки опоры на мороз босиком по асфальту в коньках наплевать, и совет не дает ни Коран, ни Конфуций, ни Тора, значит, кончился год, и другому уже не бывать. Хорошо тем, у кого есть религия, можно списать на проведение и не думать о причинах. И ждать, когда фортуна вспомнит о тебе, повернется не задницей, какой бы привлекательной она ни была, а тем, что у нее на обратной стороне и не искать выхода из кошмара с названием «Безысходность», а просто затаиться и ждать. Еду на работу. Это уже какой-то другой день, не 30 января. Наверное, 31. Хотя какая разница? Смена ранняя, поэтому еду на предоставленном конторой мини-кэбе. Это не двуколка с кожаным верхом, в которой в цилиндрах и сигарном дыму возвращаются из клубов «Джентльмены». Это раздолбанный Peugeot 307», пахнущий не доминиканским табаком, а рахат-лукумом в перемешку с гашишем. За рулем, судя по акценту, турок. Едет себе, бормочет что-то под нос, костяшками на шнурке побрякивает. Отскок. Фрицы. Конец нулевых. Редкий для Москвы случай. На поднятую руку остановился блондин на старом «Опеле» даже не спросивший, знаю ли я дорогу. В салоне? Ну, вообще нереально. Не тошнотворная блотня под вероломным названием «Шансон», а чуть менее тошнотворная радио-ретро с хитами восьмидесятых. Заиграла «The winner takes it all». Водила замычал в тон фонетическую тарабарщину, я думал о своем смотрел на китчево-подсвеченную тверскую. «Странно вообще-то», — сказал он. Я кивнул. Странно, конечно. «В кино про войну фрицы всегда на таком грубом языке разговаривают, а тут вроде нет». «Тут? Вы сейчас немцев возили?» «Да нет, тут, в приемнике». «Я все не догонял. Какие фрицы?» «Ну, поют вот». «Так это Абба». «Ну, я и говорю, фрицы». «Они не немцы, шведы». «Че, правда?» «Ну да. А поют вообще на английском». «Точно знаешь?» «Точно». «Хм, ну тогда вообще странно». «Хорошо тем, у кого есть религия. А может, четки завести? Лалаха, наверное, уже не уверую, но, говорят, нервы успокаивает». «Или просто рыбий жир попить?» Сказал ей, что разлюбил. «Излечился», — уточнила она. «Мне от этого немножко грустно, но так, наверное, будет лучше для тебя». Да нет, так будет лучше для тебя. Но благодарю за благородство. Мне тоже всегда нравилось быть благородным. Своих подруг, и бывших, и настоящих, и даже прошлую жену я рано или поздно знакомил с ней. Хотел, чтобы она поняла, у меня нет от нее тайн. Даже змея своего, самое дорогое, что есть у человека, ей в жертву принес. Потому что влюблен был по уши, по макушку, по самое не хочу – до безумия, до фонарения, до гробовой доски и чувствовал, врать нельзя, нельзя скрываться, ложь калечит любовь. Я ознакомил ее с подругами, и каждая восхищалась ею, и каждая непременно мне говорила «Не обижайся, ты ведь знаешь, как я тебя люблю, но я не понимаю, что такая девушка делает с тобой». Потом они быстро становились и ее подругами тоже, И при случае обязательно удивлялись. «Нет, ну что вы за пара такая?» «Да ладно, шучу. Вы ведь знаете, как я вас обоих люблю». «Ложь калечит любовь. Правда, любовь убивает».